Знаете ли вы, что значит путешествовать по России? Для поверхностного ума это значит питаться иллюзиями, но для человека маломальски наблюдательного и обладающего к тому же независимым характером это тяжелый, упорный и неблагодарный труд. Ибо такой путешественник с величайшими усилиями различает на каждом шагу две нации. борющиеся друг с другом. Одна из этих наций – Россия, какова она есть на самом деле. Другая – Россия, какую ее хотели бы показать Европе. Русское правительство, проникнутое византийским духом, да можно сказать и Россия в целом, всегда смотрели на дипломатический корпус и вообще на европейцев как на завистливых и злорадных шпионов. В этом отношении между русскими и китайцами наблюдается разительное сходство, и те и другие уверены, что мы им завидуем. Они судят о нас по себе. Столь прославленное гостеприимство московитов тоже превратилось в чрезвычайно тонкую политику. Она состоит в том, чтобы как можно больше угодить гостям, затратив на это как можно меньше искренности. И наилучшей репутацией пользуются те путешественники, которые легче других даются в обман. Здесь вежливость есть не что иное, как искусство взаимно скрывать тот двойной страх, который каждый испытывает и внушает. Всюду и везде мне чудится, прикрытая лицемерием жестокость, худшая, чем во времена татарского ига. Современная Россия гораздо ближе к нему, чем нас хотят уверить. Везде говорят на языке просветительной философии XVIII века, и везде я вижу самый невероятный гнет. Мне говорят: "Конечно, мы хотели бы обойтись без произвола, Мы были бы тогда богаче и сильнее, но, увы, мы имеем дело с азиатским народом. И в то же время говорящие думают, конечно, хорошо было бы избавиться от необходимости говорить о либерализме и филантропии. Мы стали бы счастливее и сильнее, но, увы, нам приходится иметь дело с Европой. Русские всех званий и состояний, с удивительным нужно сознаться единодушием, способствуют подобному обману. Они до такой степени изощрены в искусстве лицемерия, они лгут с таким невинным и искренним видом, что положительно приводят меня в ужас. Все, чем я восхищаюсь в других странах, я здесь ненавижу». потому что здесь за это расплачиваются слишком дорогой ценой. Порядок, терпение, воспитанность, вежливость, уважение, естественные и нравственные отношения, существующие между теми, кто распоряжается, и теми, кто выполняет, одним словом, все, что составляет главную прелесть хорошо организованных обществ, Все, в чем заключается смысл существования политических учреждений, все сводится здесь к одному единственному чувству – к страху. В России страх заменяет, вернее, парализует мысль. Когда чувство страха господствует безраздельно, оно способно создать только видимость цивилизации. Что бы там ни говорили близорукие законодатели, Страх никогда не сможет стать душою правильно организованного общества, ибо он не создает порядка, а только прикрывает хаос. Где нет свободы, там нет души и правды. Россия — тело без жизни, или вернее колосс, живущий только головой. Все члены его, лишенные силы, постепенно отмирают. Отсюда проистекает глубочайшее беспокойство, какое-то трудноопределимое и тягостное чувство, охватывающее всех в России. Корни этого чувства не в смутных идеях, не в пресыщении материальным прогрессом, не в порожденной конкуренции зависти, как у новоиспеченных французских революционеров. Оно является выражением реальных страданий, симптомом органической болезни.